Засыпала Ксения в слезах. После разговора с компаньоном отца, которого она теперь даже по имени называть не хотела, мечтала об одном – повернуть время вспять, снова пережить ту аварию и погибнуть вместе с отцом. Она даже думать не хотела о каких-то там деньгах, что якобы оставил ей отец. Она вообще ни о чем не хотела думать, потому что окончательно разочаровалась в жизни, за которую так старательно цеплялась все последнее время. Лишь на задворках сознания скреблась мысль, что бедный Пик без нее погибнет, что пока кто-то обнаружит эту кроху, он уже умрет от голода. Но даже эти мысли не порождали в ней желание жить или бороться. Когда слезы иссякли, и Ксении казалось, что выплакала их все, она забылась тревожным сном. Проснулась от жуткой головной боли и суши во рту. За окном царила ночь, рядом похрапывал охранник «Кажется, Сергей». Кровать они так и не раздвинули, как равнодушно зафиксировал воспаленный мозг Ксении, но даже сделая это, твердило с ней что-то непотребное, хуже вряд ли стало бы. Она встала с кровати, ощущая болезненную слабость во всем теле. Пошатываясь, дошла до двери и оказалась в смежной комнате, где громко сопел второй бугай. Он спал, так и не расставшись с наушниками. Наверное, так как их, он больше никого и ничего не любил в этой жизни». Но и на это Ксении было плевать. Она даже не старалась ступать тихо, когда подходила к столику и наливала себе воды в стакан. Мысли, если и были в голове, то она их не чувствовала. А вот эту пене завладевало ее все сильнее. Какая сила заставила ее приблизиться к входной двери, она и потом объяснить себе не могла. Но когда от легкого нажима дверь поддалась, и Ксения поняла, что та не заперта, тело ее словно встряхнул сильный разряд электрического тока — Она может покинуть номер и попытаться бежать. Эта мысль промелькнула в мозгу первой отчетливой за последние несколько часов. Коридор тонул в полумраке. Сейчас, крадучись по нему, держась рукой за стенку, Ксения даже благодарна была ковровой дорожке, заглушающей шаги. Оставалось молиться, чтобы и дальше на ее пути никто не встретился. Выглядывая с лестницы на пост охраны на первом этаже, Ксения перевела дух, когда поняла, что парень в униформе тоже крепко спит положив голову на скрещенные на стойке руки. Но спускаться и дальше она не рискнула, понимая, что, скорее всего, входная дверь закрыта на замок. Да и судьбу лишний раз тоже искушать ни к чему, когда рядом она заметила открытое окно, к ее счастью, незарешоченное снаружи. Стараясь не производить ни звука, Ксения забралась на подоконник и посмотрела вниз, на темнеющий асфальт, высоковато. Но раздумывала Ксения пару секунд, а потом сиганула вниз. Приземлилась она на руки и коленки и, кажется, сильно ободрала последние. Болели они нещадно, пока она бежала, лавируя между сосен, не рискуя передвигаться по аллее, ведущей к корпусу пансионата. Ворота, как и калитка в них, оказались запертыми. К счастью, Ксении забор был такой витой, что перебраться через него не составило труда. Достаточно было вспомнить детство. Ещё бы не так соднило колени и ладони, но на это Ксения запретила себе обращать внимание. Лишь оказавшись возле темной трассы и спеша убраться подальше от пансионата, Ксения позволила себе поразмышлять, а случайно ли входная дверь оказалась незапертой. Почему-то вспомнили сочувственные взгляды Сергея. Уж не сыграла ли в кои-то веки чья-то жалость ей на руку? Если дело обстояло именно так, если Ксения об этом когда-нибудь узнает, то она даже сходит в церковь и поставит свечку за его здравие – Но сейчас ей еще предстоит выбраться отсюда и подумать, что делать дальше. И думать нужно начинать уже сейчас, потому что домой ей нельзя. За пиком присмотрит мама, она об этом попросит, как только доберется до телефона, а потом... Ксения ума не прилагала, куда вообще может податься. Свет фар приближающегося автомобиля прорезал темноту. Машинально Ксения отпрянула от трассы, но сразу же сообразила, что вряд ли эта компаньона отца решил проведать ее ночью. Ей нужна попутка, чтобы добраться до города. С этими мыслями она и вернулась снова на обочину, вытянув руку. Оставалось надеяться, что выглядит она не совсем страшно в испачканной и подранной местами одежде. Ну или ночью, возможно, это не так будет бросаться в глаза.